Всеядные приспособленцы. ими тут все подряд. Они только и мечтают наткнуться на остатки пикника или разодранный мешок с мусором. Начнешь их кормить, так они и будут сюда таскаться каждый божий день. Потом их не отвадишь. Они такие косули эти. Ты их в дверь, а не в окно. Однако если грациозные легкие прыжки принят меня настолько, что во мне взыграет любовь к животным... Он посоветовал бы мне угощать их булочками с шоколадом. Они буквально обожают булочки с шоколадом. В отличие, скажем, от волков, падких на сыр. Но волки тут не водятся. Так что пока косули могут жить спокойно. Еще немало лет пройдет, прежде чем волки спустятся сюда с сальп или придут из Живоданского заповедника. Никакие косули мне не попались. И вообще мне не попалось ничего, что могло бы хоть как-то оправдать мое присутствие в этом доме, затерянном в глухом лесу. «Чему быть, того не миновать», — подумал я, доставая бумажку с адресом и телефоном ветеринарного кабинета Камиллы, который я откопал в интернете на компьютере Эмерика, сидя в его кабинете в коровнике. «Как же это давно было!» чуть ли не в предыдущей жизни, хотя с тех пор прошло всего-навсего два месяца. От Фалеза меня отделяло километров двадцать, не больше. Но я потратил на дорогу почти два часа. Я долго сидел в машине, припарковавшись на центральной площади Путанга. Любуюсь отелем Леонверт, не имея на то никаких других причин, кроме его причудливого названия. С другой стороны, неужели Леон Верт показался бы мне более уместным? Зачем я остановился, уже совсем беспричинно, в Базош-О-Ульме? Тут заканчивалась нормандская Швейцария, с ее пересеченной местностью и извилистыми тропами». И последние десять километров до Фалеза я ехал по ровному прямому участку дороги. Мне казалось, будто я скольжу вниз по склону. И я вдруг заметил, что машинально увеличил скорость до 160. Это было глупейшей ошибкой с моей стороны. Именно в таких местах и ставят радары. К тому же мое плавное скольжение только приближало меня к провалу. Камила, скорее всего, живет совсем другой жизнью. Наверное, у нее кто-то есть. Лет семь прошло. На что я, интересно, надеялся. Я припарковался у окружавшей фалес крепостной стены, над которой возвышался замок, где появился на свет Вильгельм-завоеватель. План Фолеза был предельно прост, и я быстро нашел ветеринарный кабинет, Он находился на площади доктора Поля Жермена, в конце улицы Сен-Жерве, судя по всему, одной из главных торговых улиц города, возле одноименной церкви, готические фундаменты которой сильно пострадали при осаде крепости Филиппом Августом. Я дошел до того, что готов был просто войти и попросить ее вызвать. Любой другой на моем месте так бы и поступил. Да и я тоже, в конце концов, решился бы после долгих раздумий, лишенных как смысла, так и интереса. Я категорически отмел возможность ей позвонить. Чуть дольше я задержался на мысли написать ей письмо. Личные письма стали такой редкостью, что на них нельзя не обратить внимания». И только сознание собственной неискушенности в этом вопросе вынудило меня отказаться от своей затеи. Через дорогу от клиники находился бар «Герцог Нормандский». Вот на нем я и остановился, решив, что лучше пересижу там, пока новый прилив сил, воля к жизни или что-нибудь еще в том же духе не заставит меня изменить решение. Я заказал пиво, Первое, но, понятно, далеко не последнее. на часах было всего одиннадцать утра. Бар оказался крошечный, всего на пять столиков, и я был единственным посетителем. Отсюда мне открывался прекрасный вид на ветеринарный кабинет. Время от времени туда заходили люди в сопровождении домашних животных, чаще всего собак, иногда сидевших в сумке, и обменивались соответствующими репликами с дежурной в регистратуре. В бар тоже время от времени забредали клиенты, устраивались у стойки в нескольких метрах от меня и заказывали кофе с каким-нибудь крепким напитком. В большинстве своем это были старики, но они не думали садиться за столик, предпочитая выпивать у бара. Я понимал и уважал их выбор, это были... Мужественные старики. Им хотелось доказать, что есть еще порох в пороховницах, что седалищно-голенные мышцы их не подведут, и рано еще сбрасывать их со счетов. Пока эти прекрасные клиенты поигрывали бицепсами, патрон страшно медленно, словно священно действуя, продолжал чтение Пари Норманди. Когда я допивал третью кружку пива, Слегка утратив бдительность...